Дорога никуда. Романтика. После многолетнего застоя в сознании страны произошёл сильнейший сдвиг, и сдвиг вызвал движение. Съехало с привычных мест всё: мнения, критерии, верования и люди. Всё в жизни взаимосвязано. И волочить к реке поваленный истукан было удобней, не в шевиотовой чёрной паре, а в кавбойке и баскетбольных кедах. Стиль эпохи требовал лёгкости, подвижности, открытости. Даже кафе стали на манер аквариумов со стеклянными стенами, всем на обозрение. И вместо солидных, надолго имён вроде Столовая 43, город ай шоссейные дороги страны усыпали легкомысленные Улыбки, Минутки, Ветерки. По дорогам с ветерком поехали невнятные люди без командировочных удостоверений. Куда и зачем?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 Пятидесятые тоже ехали. Едем мы, друзья, в далёкие края, пели целининки. Когда-то также отправлялись на коллективизацию двадцатипятитысячники. Путёвка на освоение целины была приказом, не подлежащим трактовке. После сталинской браженья такой определённости не обладал. Это было нечто вроде стихийной миграции леммингов. Только шестидесятники топили себя в бескрайнем море романтики.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 Чем дела и деньги. Романтизм шестидесятых оперировал понятиями расплывчатыми, пользуясь ими весьма размашисто. Казалось, мелкимка пошиться на своей территории в виду распахнутой вселенной. И возобладал романтизм космический, что дословно и обозначилось устремлением в космические просторы. Гагарин и писатели-фантасты были среди кумиров эпохи. В стихах явилась лунатическая лирика, на перона гитары у киношных физиков, предпочтение романтической догадки карпатливому расчёту. Само слово романтика, смутно связанное с Байроном и Бахчисарайским фонтаном, уверенно заняло место на первых полосах газет. Самым популярным разделом самоярской правды назывался по воскрешённой повести беззаветного мечтателя двадцатых годов Грина Алые паруса. К этим отка романтики прилагались самые поощрительные: не искусственные и схематичные, а подлинные, живые, боевые и задушевные, активные и вдохновенные. Единственный отрицательный герой в безоблачном романе Туманность Андромеды только и нехорош был, помимо неказистой имени, недоверием к чистому поры. Романтика, громко и презрительно сказал Пурхис, и тут же съёжился, заметив неодобрение зрителей.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 исчерпывающе объясняла мотивы ухода это в прежние времена к прохожим приставал с вопросами какой-то безумный чибис а скажите чьивы и зачем зачем идёте вы сюда теперь короткое петь бросалось не только чибису но и жёнам они обязаны были оставаться дома на лёженом диване хмуе мягче друзьям походные лучше работе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 Даже у Иосифа Бродского явственно выступают атрибуты романтизма. Да будет надежда ладони греть от твоего костра. Да будут метели снега, дожди и бешеный рёв огня. И Бродский не миновал всеобщие участи геологических изысканий. И у него в эпоху движения появились стихи с характерными названиями: Шествие, Пелегримы. И значит, не будет толк от веры в себя и Бога.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 Был роман Грина Дорога никуда. Если составить частотный словарь бардов шестидесятых, дорога уверенно займёт первое место. Особенно настойчиво она упоминается в песнях Юрия Кукина. И весь мой путь дорога, не стыся. А мне б дороги далёкие и маршруты нелёгкие. Опять тобой дорога, желания сожжены. Дорогой, как единственной надежды.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 У карта сама есть вечный инструмент со струнами времён тёмных веков феодального общества гитара подсказала чара Нанти Вот так налегке с одной гитарой в которой даже все струны не требовались потому что бардовские аккорды прекрасно исполнялись на четырёх уходили в путь романтики необременённость вещами была для них столь же принципиальной сколько и необязательность вознаграждения Место денег голодо дорога. В одном из главных фильмов шестидесятых "9 дней одного года" Рома, учёный Куликов с Мактоновский, приглашает к себе в институт учёного Гусева, Батала. "Приходи ко мне, мы получаем 12 квартир". "Зачем мне квартира?" В рамках романтического жаргона это говорится естественно, без надрыва. Вместо домов у людей в этом городе небо.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 У Но нас номинательно, чтоб подсмеивались, скорее над накалом страстей, в степени преувеличения, чем над сутью антитезы деньги дорога. Так у Гладилина часник не расстаётся с постоянным эпитетом проклятый. Но авторская ирония относится только к языковому штампу, точно так же пародия: а я еду, а я еду за коврами, за туманом едут только дураки. Была порадина вдвойне может ехать за туманами глупа Но за коврами гнусно. Стилевой разнобой, который вносили водохватённый порыв одиночки-стяжатели, нарушал гармонию. Несогласным присвоили имя мещане и принялись отчаянно с ними бороться. Если когда-то бичевали только абажуры и слоников на комодах, то постепенно мещанство становилось источником всех бед, от невыученных уроков до фашизма.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 Ему было слишком удобно лежать, поэтому особую ненависть романтиков вызывала мягкая мебель: плюшевые кресла, кровати с шарами, такта, лира. Замен следовало обставить быт трёхногими табуретками лепестками, лёгкими торшерами, узкими вдовиме ложами, низкими журнальными столиками. Безразличный алюминий и холодная пластмасса вытеснили тёплый плюш. Такая квартира очищалась привалом в походе за туманом. Мещанство разbloчилось быстро, даже если маскировало себя атрибутами новизны. Даже если мещанин теперь хочет, чтоб в ногу с веком и чтоб модерн. Даже если он поёт те же песни, остаётся главное различие. Романтик поёт бескорыстно, а мещане поют под севрюгу и под социви. Работать или зарабатывать? Такло, конечно, поставлен вопрос для бойцов ССО, студенческих строительных отрядов. Это движение, начавшееся в самом конце 50-х, охватило студенческую молодёжь в середине 60-х. Но безбечные и весёлые аскеты превратились в обыкновенных шабашников, когда разобрались, что жизнь не становится большим турпоходом самоотверженных интеллектуалов. ССО стали летним приработком, а их походные штабы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 Проза и в прозе и поэзии вызобили представляли образы героев, которые гибли даже не во имя чего-то, а просто чтобы выявить свою самодостаточность. Писатели косили персонажей, как в криминальных хрониках. Тихому врачу Саше Зеленину из аксёновских коллег требовалось броситься на спасение неподведомственных больницы амбаров и нарваться на нож. Герой Звёздного билета оставался жив,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 Нигелис погиб. Кровавая эпоха соотносилась с таким же бурным периодом прошлого. К услугам шестидесятников была суровая романтика революции и гражданской войны. Есть и смерти, то мгновенной, есть и раны небольшой. Комиссары, вся мебель которых составляла деревянная кабура Маузера, вновь стали героями. С ними сверялись в мечтах, они снились учёному переответственным опытом. Как в 50-е перед посевом колхознику снился Сталин. Апелляции к образам гражданской были настолько обыденными, что даже у совершенно разных литераторов тех лет встречается почти дословное совпадение. Грозные, убеждённые, в меня устремляю взгляд на тяжких откапиль будёновках, крупные звёзды горят у Евтушенко. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. У Акуджава Именно шашкой красного конника молодой бунтарь рубит мещанскую полированную мебель блестя розова. Стихия бунта, мятежа, конной атаки подкупала своей искренностью и чистотой и сама очищала вовлечённых в вихрь страстей. Сильное чувство было ценно само по себе, причём настолько, что в человеческой жизни высвобождалась даже одна сфера, свободная от коллективного романтизма любовь. В любитер же ставал романтизм индивидуалистический. Человек кинулся осваивать новые просторы не только ввысь и ширь, но и вглубь, в сферу интима. В соответствии со стилистикой романтизма, любовный сюжет развивался обычно на плыни. Это понимал ещё Байрон. Они уединились не уныло, не в комнате, не в четырёх стенах. Собственно, из суеты городо Затем мы выезжали, чтобы пожить эмоциями. Лучшими декорациями для бурного нарастания страстей был костёр, бархан, причал. Любви, как и дороге, надлежало быть трудной. Самый простой вариант разлука. Не чуть не сниженным аналогом революционного быта дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Выступала мирная действительность. Ту уехала в дальние степи. Я ушёл на разведку в тайгу. Дистанции на одной шестой суши таковы, что географическим препятствием конца не предвиделось. Возможны были сотни вариантов: он рыбак, она сезонный рабочий; он строитель, она геолог; он учёный, она стёрдес. И опять-таки, внезапно обретённый возлюбленный мог погибнуть, спасая пассажиров дамбу улов трески. Или просто не дойдя чуть-чуть до россыпи Колчедана. Но всё же настоящая революция в области постижений интимной жизни произошла без вмешательства стихий. Главная идея романтического конфликта преодоления была сохранена, но теперь преодолевался стереотип семьи и брака, стереотип любви к правильному человеку. Отбросить комфорт бытовой палатки вместо паласа не трудно.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 Это уже само по себе было подвигом, и можно не посылать объект в разделение на Камчатские вулканы. Хватало и того, что у него жена и дети. Интим был как бы личной за границей каждого, куда не дотягивался пристальный взгляд общества. Убежавший от социальных стихий напрямую пришло отремарка их и Менгуэя. Но получило советское гражданство с тем большей лёгкостью, что у иных убежищ не было. Плохая женщина привлекает, но не всегда об этом принято говорить. Если не считать стихов Есенина. Песнь о мне, паршивая сука, такой образ процветал только в блатной песне. Оттуда он пришёл в песни бардов шестидесятых. Облик женщины, готовой утешить каждого, неразборчивой и щедрой, не то подруга с малины, не то брат из фиесты. Романтик всегда мазохист, так что знак эмоций роли не играл. Будем петь про любовь и обман. Плюсы и минус неразличимы. Наговорили мне, мол, не любим. Нагородили мне, живёт с другим. Полоблотный надрыв теи давался с свилаватым разгулом. В знаменитой гостиницы Юрия Кукина повираются не только нормы морали, но и постулаты мощных страстей романтизма. Я на частье без жених ты невестаю. Или так, как у их тушенка Любовь случайная, необязательная, вероломная, без начала и конца. Я вроде пил и вроде не пил, и вроде думал про свою, и для неё любимым не был, и был любимым для неё. Этот уклон от основного романтического русла огорчал и настораживал общественность. А разве не бытует ещё среди молодёжи псевдоромантика бродных песен? Такая враждебность была характерна для начального периода того важнейшего феномена 60-х, которым стали песни барда. Готовые образцы авторских песен существовали: французский шёпот Арзнавура, ангельский голос Жан-Бесс, незатейливое бренчание Пита Сигера, наконец, свой Вертинский, воскрешённый в 60-е. Но образцы эти были формальными.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 Более совершенные Гинтарас и Аидас довершили магнитофонизацию страны. Барды запели в каждом доме. Автор оперы Поднятая целина и Тихидон Иван Дзержинский высказывался прямо: "Барды шестидесятых годов нашего века имеют на вооружении магнитную плёнку. В этом есть известная опасность лёгкость распространения". И объяснял, что же тут плохо.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 которые в свободное время были туристами, аквалангистами, путешественниками. В этом наборе штампов тщательно продумана защита от мракобисов. Только в свободное время, без ущерба для производства, поют полезные для общества люди. Побуждай же приносить обществу пользу. Романтические барды легко приспосабливались к дорожной эпохе, потому что были неотрывной её частью и ушли в жизни вместе с ней. гитарной же лирики предстоял более долгий срок. Она пережила и нарождающееся в 60-е песенный политический филлетон. Сами барды тоже пытались осмыслить собственный феномен. На пиран на литературное явление, на интересные стихи Александр Галич открещивался от сентимента, риторики и жеманства юношеской романтики Михаил Анчаров.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 Кажется, один только Евгений Клечкин играл на гитаре почти профессионально. Всё дело действительно в соответствии эпохе. Притягательность поэтическо-музыкально-вокального комплекса барда, как влюблённость, когда качество объекта трудно различимо, а важна только исходящая от него иманация. Своей вершины творчество бардов достигло в песнях было так отчужда В них сочетались романтизм Кукина, музыкальность Клячкина, ироничность Анчарова, фантазия Кима, суровость Висбера. Подобно тому, как Тютчевский оставил конспект событий и направлений эпохи, Аккуджаков записал конспект настроений и эмоций. Ему принадлежит формула романтической лирики тех лет. А женщина завод дорога, какая дальняя она. В общем-то, весь мир для него был некой женщиной. прекрасной дамой. И в песнях о Куджавой идея интима доведена до бескрайних пределов. Его кредиторы в ком поколение справедливо увидела и своих кредиторов. Вера, надежда, любовь. Его маленькие люди в Красной шапочке смешной творят чудеса. И Мурави создал себе богиню по образу и духу своему. Даже к Всевышнему она обращается, как к любимой. Господи мой Боже, зеленоглазый мой Превращая вселенную в свой личный мир, Акуджава смог обойтись без сентиментальности. Точнее она есть, но всегда тенена иронией. Той иронией, без которой хвалёная в те годы искренность оставалась таким же плакатом, как и хулимая в те годы лакировка действительности. Даже серьёзно написанная песенка про комиссаров в пыльных шлемах выводится на иной уровень названием Сентиментальный марш.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 потому что о нём пел Акуджава. И, конечно, он пел о любви в самом прямом смысле, о любви к плохой женщине. За что же вы Ваньку Тамарозова? Ведь он ни в чём не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чём не виноват. Вселенский интим Акуджавы стал квинтэссенцией песенного жанра. Такое лирическое сгущение позволило его песням пережить крах романтики, когда гитары перешли в разряд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 С одной стороны, целью нового человека является творческий труд. С другой предполагалось, что не бывает ни творческого труда, а бывают нетворческие люди, и обыденный повседневный подвиг важнее романтического. Оптимистическая трагедия обеспечила лишь одноразовое использование романтика. Это противоречило самому принципу романтизма коллективного, который обязан был учитывать интересы общества.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 Свободный романтический порыв, вызванный эпохой движения, возродил лирику в стихи Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко, рассказы Казакова, песни о Куджаве, Иванова детство Тарковского, Листопад Иосиляни, Мне 20 лет хуцыева. Всё эта лирика 60-х может предъявить потомству. Интимная революция оказалась плодотворной, потому что надёжнее всего была укрыта от внимания коллектива. Ещё пришла в жизнь и задержалась в ней экзотическая мечта, которая, собственно, и была романтикой в чистом виде. Какая-то неведомая и прекрасная страна Дельфиния. Она одна и осталась, когда выяснилось, что подвигов и героизма так повсюду много, что уже их и вовсе нет. Дельфиния могла бы быть геолокотна в иных галактиках, как в научной фантастике.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 Жаргон остался, и Втушенко престадушно признавался: "Мне очень хочется прекрас". И возникает, потрясая, каракас, пёстрый, как баркас, и карусели, кюраса. Поскольку было ясно, что нормальному человеку кюрасау не увидеть, как дельфини, то оставалось только по старинке грустить о Париже у костра. Да и костёр стал не так уж нужен. Отказываться от комфорта стоило ради дороги. А она так явно вела никуда. Ещё называли зурбаганами траулеры, а элитами кафе и дочек. Ещё кто-то привычно бренчал про то, как в флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Но уже были смешны эти кукольные флибустьеры, такие игрушечные с безнадёжно далёкой дистанции. Бригантина поднимала паруса, чтоб уходить.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 И вроде колбасится за ними по дороге, проклятая романтика. А может, это было просто пыль?